Приглашение Ребекки в замок объяснялось настояниями мистера Питта Кроули, единственного друга или покровителя, какого когда-либо имела леди Кроули, и единственного человека, кроме ее детей, к которому она питала хотя бы слабую привязанность. Мистер Питт пошел в благородных бинки своих предков и был очень вежливым, благовоспитанным джентльменом,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 В Итане его прозвали мисс Кроули, и там, как я вынужден с прискорбием сказать, младший брат Родден здорово его поколачивал. Хотя его способности были не блестящие, но он восполнял недостаток таланта по хвальным прилежаниям, и за восемь лет пребывания в школе, насколько известно, ни разу не подвергся тому наказанию, которого, как принято думать, может избежать разве только ангел.